Вви сектор. Думаете, я ничего не заметил? Как бы не так. Эти взгляды, ужимки, улыбки, вопросы. Не имей ступеди волну, чтобы понять. Они в меня влюбились. Нет, я не ошибся, именно они. Мальчишище и девчоноче стороны единой сути. Для мальчишки я старший товарищ. А образес мужественного поведения, братной, на к которой надо равняться, для девчонки первый мужчина, который спас её, который защищал её и в которого она обязана влюбиться. Они не противоречили друг другу, а дополняли, взаимно усиливали чувства каждого. Со временем я научился их различать, даже обращался то как к мальчику, то как к девочке: Иван и Анна. А в целом Иванна. хотя понимал, это лишь психологическая уловка. Оно не мальчик, не девочка, не Иван, не Анна, а нечто совершенно третье, чему и слово подобрать не сможем. Кто-то из умников даже выдал квантовое половое состояние. Хрен знает, что такое. Нас называют вивисекторами. Мерзкое словечко, которое кто-то почерпнул не из медицины, конечно, а из романа Герберта Уэллса Остров доктора Моро. С намёком как бы. Вот они, палачи и ублюдки, режут по живому, превращают зверей в людей жестокими опытами. Если угодно, назовите хоть пирогом, только в печь не садите. Я не возражаю, потому как суть схвачена верно, несмотря на. Именно этим мы вивисектор и занимаемся, превращаем зверей в людей. Иногда жестоко, Но всегда временно. Что поделать, если они с ограниченным сроком годности? Стоит слезинка такого ребёнка потоков крови взрослых, которых этот ребёнок может за просты уничтожить. Лучше застрелить чудовище, даже если его прижмёт к груди собственная мать. А в ней, нём имелся потенциал. Назовите это чутьём, но я сразу понял, как только на стол легла соответствующая папка. Единственная проблема состояние, в котором данный материал находился, и они ещё смеют нас обличать. Из неё выкачали все соки и бросили нам на перевоспитание зверька с чудовищными способностями, которого необходимо натаскать на других подобных ему зверьков с ещё более чудовищными способностями. Я захлопнул папку И направился к Захир Мазаху принимать имущество. Оно сидело в процедурном кабинете, голое, скрученное, дрожащее, зажав руки между тощими бёдрами, как потом оказалось, обычная поза. Короткая неумело остриженная, насквозь пропахшая карболкой, не купился на жалость. Жалость последнее, что испытываешь перед тем, как зверёк тебя уничтожит. Порукой тому ведомственное кладбище. Каждому, кто там лежит, следует посмертно выносить выговор за несением в личную карточку. За жалость его последующая халатность и разгильдяйство. Суть воспитания воспитуй себя сам. Ознакомился? Поинтересовался Захир Мазах с низ живным акцентом Необходимость приёма Парацельса и желательность привлечения старшей сестры для нивелировки расщепления сознания. Ага, как же обойдётся без старшей сестры? А подругу я наметил. Тук-тук-тук, кто твой друг? Ознакомился, отвечаю в тон. Последний пункт осмыслил? Угу. Только мы гипотез не измысляем, а тем более ими не пользуемся. Вредно для оперативной работы, знаешь ли. Можно принимать имущество? Захир Мазых пододвигает мне опись. Принимай. Под опытный, под опытная, нужно подчеркнуть одна штука. Постой, постой, говорю, товарищ Захир Мазых. Тело, как говорится, в наличии, и душа тоже. Вон, глаза лупают. А глаза зеркало души. Хотя мы коммунисты в поповские сказки и не верим. И напрасно бурчит товарищ Захир Мазых. «Бросьте ваши австрийские штучки и...» — стучу костяшкой по столу. «И подайте сюда все остальное, что полагается. Трусы, майку, шапку, ушанку, валенки. У меня здесь не склад», — говорит Захер Мазах. «Как привели, так и отдают. Чужого не надо. У меня своих целый букет». Я много чего повидал на своем веку, но такого не видывал. И не надо меня убеждать, что все это лишь видимость, что под оболочкой детеныша рода человеческого скрывается зверек, и зверек весьма опасный, которому протяни палец, он и руку отхватит. Но ведь рассуждая диалектически, вполне могло сложиться и так, что на их эволюционном месте могли оказаться мы. Почитайте хоть Ефремова, хоть Казанцева, а лучше прогрессивных американских фантастов. Поэтому вежливость, как говорится в известной комедии, лучшее орудие оперполномочного Примерно вот в таком вот аспекте я и выложила в стряку пленённому всё, что думаю о политике партии и народа в отношении воспитуемых и воспытуемых но в стряк не лыком шит нацистская закалка яб таких стенки но спецкомитет ценными специалистами не разбрасывается нем не мне обсуждать Гуманизмом его не разжалобишь, хотя партийной дисциплиной, если не уточнять, какого рода партию имеешь в виду, вполне можно призвать к порядку. Достаёт он из широких полосатых штанин ключ, хмуро кивает, блестит пенсне. Но вылетел и Лаврентий Павлович в рассвете сил, как изображают Гинзек на парадных поясных портретах. От чего под опытный ная нужно подчеркнуть, вскакивает И ничто же сумняшесь семенит вас след, как есть, естеством. Стоп, машина, командую. Вы, товарищ Захир Мазак, хотите всю государственную тайну на показ выставить? Намеренно акцентирую к, чего не добитый фашист терпеть не может, наверное, о чём-то догадывается. Тут недалеко, отвечает Австряк, владелец по слухам аж двух картин своего кумира Ефрейтора. которые он вывешивает на стене, когда пьёт по старой венской привычке утренний кофе. Так дойдёт. Не дойдёт, говорю строже, сколько для нужно подчеркнуть. Снимаю с вешалки халат и укутываю имущество. Доходит только служебные записки и кляузы. И то не всегда. Спасибо, говорит, нужно подчеркнуть, и смотрит так, что сразу понимаю. Что именно подчеркнуть? Девчонка. Несимпатичная, нет. Разве глаза, худые ключицы в вороте халата и огромные руки на тонких запястьях те ребят края, жалости не вызывает, лишь желание накормить двумя обедами и компотами. Врала встряяк. Склад тут у него. Аккуратно разложены по полочкам все виды нательного и верхнего, а также обувка. И еще перчатки. И так мне этот вид знаком, что не сразу соображаю, где подобное видел. Но когда соображаю, поворачиваюсь к фашисту недобитому. Беру за грудки, встряхиваю. «Ты что, штурман фюрер Херов, здесь развел? Ты, может, еще и зубы золотые где-то припрятал? Абажуры из кожи? Вы не есть так поняли!» крепит то ли с перепугу русский позабыв, на котором лучше некоторых русаков шпарит, то ли глотку я ему через щур пережал. Это есть имущество сур, понимаете, сур. Нет золотых зубов, нет абажуров, нет мыла, только сур. Штурман Сюррдятлов. Ви есть, не хочется раньше времени пугать воспитуююю. Поэтому отпускаю недобитого Фрица и киваю ей. Иди, подбери, что нужно на первый раз. А сам папиросу достаю, отхожу к окну. За хермазых халат управляет. Отворачиваюсь, смотрю на лес за забором, курю. А когда заканчиваю вторую, понимаю, воспитуемый что-то долго возится. Все в том же халате, от кучи мужской одежды, кучи женских тряпок бродит, как буриданов баран. Неуверенно берет двумя пальцами тряпочку, осматривает и обратно укладывает. И только теперь соображаю, какую обузу на себя взвалил. А насчёт старшей сестры, вы подумайте, Герд Дятлов продолжает толдычить за хермазах. Суицидальной наклонности в их положении. Я сам суицида не люблю и подчинённым не позволю, строго отвечаю. Но здесь нацист не добитый прав. За этим чучелом глаз до да глаз нужен, а лучше четыре глаза.